гаммы любви андрею Максимо, я бедный старатель ищу свой алмаз единственный мне предназначенный свыше любимую женщину кажется вас откликнитесь где вы не слышу не слышу михаил шарапов поверь во мне воплощены и святость и порог С неудержимостью весны бежит по жилам сок. Поверь, прекрасней нет меня. Желанно, как запрет. Я – тишина, я – сноп огня. Меня прекрасней нет. Светлана Степанова Первое. В этом году рано запели птицы, и снежная морозная зима таяла в людских сердцах, и люди ощущали в себе легкое волнение и повышенную любознательность душ к противоположному полу. А до Василия только сейчас дошло, как не хватало ему этих чистых небесных голосов, этих маленьких, совершенных музыкальных инструментов Творца, которые беззастенчиво расхваливали себя всему свету. Ему тоже захотелось петь, но так как голоса у него не было, он частенько заводил Санта-Лючию в исполнении Робертина Ларетти. Его высокий птичий голос, поющий о безмерной радости, с такой чистотой и непосредственностью, напоминал ему о Лизе. И он ловил себе на мысли, что скучает по ней. По ее голосу, карим доверчивым глазам, трогательным пальчиком ее рук. Они знакомы были еще со школы. Года на три она была моложе, и он дружил с ее одноклассником, Колькой Малышевым. который в школе даже преударял за Лизой, но и женился на другой, заявив, что Сидорова – позор для любого дон Жоана, что она светит, но не греет. Что Колько под этим подразумевал, Василий не понял, но в последнее время на Лизу глядел с интересом. Ему нравились ее темно-каштановые волосы и миндалины глаз, в которых чудились ему иногда какие-то таинственные тени. Он позвонил ей в майские праздники, чтобы она зашла за третьим томиком «Властелина колец» Толкина, который он приобрел по ее просьбе. И что-то произошло с ним, отчего он вдруг, провожая, засмотрелся на ее глаза и неожиданно даже для себя поцеловал и долго ощущал прикосновение ее пальца, которым она провела по его губам, прощаясь. Все это было странно, очень странно. Выходит, он влюбился в нее от противного. Ведь в школе все ему в ней не нравилось. Чрезмерная худоба, кажущаяся беззащитность и неожиданный бескомпромиссный отпор, и неожиданные слезы. От нее возникало ощущение третьего лица. Она была как бы посередине между женщиной и мужчиной. Почти бесплотный дух. Сейчас она училась в колледже на дизайнера по костюмам. одновременно подрабатывала где-то, делая массаж. Поражало его лишь одно – все, за что она бралась, получалось на достойном уровне. Будь то музыка, шитье, вязание, рисунки, в ней было заложено поразительное трудолюбие, способность выкладываться до предела выносливости. И понятно, после такого напряжения происходили нервные срывы. Для него Лиза олицетворяла интеллигента, который, по словам их классного руководителя – Владимира Викентича может, если его вынудят обстоятельства, овладеть любой специальностью.